Глава 2 Планета Кьюик. Космопорт. За 6 месяцев до появления крейсера «Титан» в системе. Все началось ранним солнечным утром. Год назад Вадим вернулся с Элио, где работала единственная школа астронавтики, организованная совместными усилиями трех развитых колоний. Он получил удостоверение пилота малых космических кораблей — и теперь регулярно проходил через КПП к Юиганского космопорта, чтобы заглянуть в административное здание диспетчерской службы для получения полетного задания. Затем он направлялся к ангарам, готовить челнок к старту. Колонии, чьи цивилизации после четырех веков борьбы за выживание смогли вновь выйти в космос, вторично открыв друг друга, постепенно налаживали тесное сотрудничество. Между мирами на протяжении последних десятилетий шел обмен товарами, технологиями, специалистами, и Вадим, несмотря на молодость, принимал самое непосредственное участие в этом процессе. Он совершал рейсы в район высоких парковочных орбит Кьюика, куда прибывали пассажирские корабли из иных звездных систем. Жизнь казалась ему простой, ясной и привлекательной. Взбежав по ступеням диспетчерского комплекса, он вошел в просторный холл, но вместо привычной процедуры проверки у турникета его ожидал человек в военной форме. «Вадим Нечаев!» — уточнил он, предварительно мельком взглянув на монитор пропускной системы. «Да, а в чём дело?» «На сегодня полёты отменяются», — лаконично сообщил офицер. «Пройдите в конференц-зал». Вадим не стал возражать. Отмена полётов, конечно же, расстроила его, но в последние месяцы происходило много странного. Например, не прибыло несколько запланированных рейсов с Дабуга. Может, какая-то проблема с гиперсферной навигацией? подумалось ему. Вадим привык к дисциплине. Обращаясь к нему, офицер не назвал отчество, только имя и фамилию. На то имелись свои причины. У Нечаева не было родителей в привычном смысле слова. Его вырастили искусственно, на основе генетического материала с борта колониального транспорта «Истец». Дети, рожденные в рамках программы «Генезис», до совершеннолетия находились под опекой государства. Они получали достойное образование, но были ограничены в свободе выбора специальностей. Впрочем, за редкими исключениями, никто из сверстников Вадима Нечаева не жаловался на судьбу. Завершив обучение, они становились равноправными членами общества, стремительно развивающейся планетной цивилизации Кьюига. Войдя в конференц-зал, Вадим с удивлением понял. Пожалуй, сегодня здесь собрались все пилоты и навигаторы. На его памяти такого еще не случалось ни разу. Отыскав группу знакомых, он сел расспрашивать, что случилось, но никто понятия не имел, почему вдруг отменена плановая работа космического порта. Наконец, после томительного ожидания, в зал вошли трое офицеров в форме сил самообороны планеты. Это воинское формирование на сегодняшний день являлось единственным на планете. Когда-то, столетия тому назад, на Кьюиге существовали три государства, каждая из которых содержала свою армию вадим плохо ориентировался в запутанной истории противостояния между первичными колониальными поселениями происходившим в незапамятные времена по его мнению преподаваемый в школе материал был однобоким и неполным учащихся скупо информировали о том что на границе двух материков планеты лежит огромное пространство которому было присвоено странное название зона отчуждения за ее границами начиналась иная жизнь там преоблаала исконная природа юига и тоже жили люди. В учебниках их называли деградировавшим анклавом цивилизации, попавшим в зависимость от чуждой среды обитания. Вадиму казалось странным, что, установив контакт с иными планетами, правительство Кьюиго старательно игнорирует поселение на втором материке. Впрочем, молодость и свойственная беспечность, и он, как большинство сверстников, попросту не вдавался в истоке давнего конфликта. Ход его мыслей нарушил один из прибывших офицеров. Сухощавый, подтянутый старик со знаками различия генерала сил самообороны Кьюэйга привлек внимание собравшихся громкой, отрывистой фразой. «Прошу внимания!» Гул голосов в зале моментально смолк. С этой глухой, напряженной тишины и начался для Вадима Нечаева отсчет новой жизни. Генерал сухо откашлялся, Некоторое время медлил, почему-то глядя себе под ноги, а не в зал, и лишь затем, тяжело переживая каждую оброненную фразу, скупо сообщил. «Месяц назад мы потеряли связь с Дабагом. Затем оборвался контакт с элио Попытки выяснить, что случилось, ни к чему не привели. Отправленные для выяснения автоматические корабли не вернулись. На каналах ГЧ царят помехи. Мы сочли это локальной аномалией и не стали рисковать, отправляя пилотируемые аппараты». Все же гиперсфера еще мало изучена. Проще было дождаться восстановления связи, тем более, что корабли с Луной Стеллар пребывали в срок. Все неожиданно прояснилось сегодня ночью. По каналам гиперсферной частоты мною было получено сообщение от некоего президента земного альянса. Информационный пакет совместим с нашими кибернетическими системами. Нет сомнений, что он подлинный. Вот запись. Генерал коснулся кипстека, включая воспроизведение. Кипстек — личный нано обычно выполненный в виде браслета. Здесь и далее примечание автора. В объеме голографического экрана появилось изображение ничем особо непримечательного человека лет шестидесяти, сидевшего у огромного окна, за которым простиралась немыслимая для жителей Кьюика панорама, похожая на муравейник города, наполовину затянутого тяжелыми, свинцово-серыми облаками токсичных испарений. Он заговорил уверенным хорошо поставленным голосом. «Я Джон Уинстон Хаммер, глава всемирного правительства и действующий президент земного альянса, обращаясь к руководству и рядовым жителям планет-колоний. Четыре столетия назад ваши предки покинули Землю на борту колониальных транспортов. Вы прошли через аномалию космоса и высадились в иных мирах». Я информирован о тех усилиях, которые пришлось приложить первым поселенцам, чтобы выжить на планетах с чуждыми человеку-биосферами. В том, что вы на протяжении длительного исторического отрезка развивались в отрыве от своей планеты-метрополии, повинна не политика всемирного правительства, а не совершенство гиперсферной техники. Все эти годы мы посвятили исследованиям, с тем, чтобы однажды возобновить контакт с вами, потомками граждан Земли а следовательно и преемниками прежнего мироустройства – земного альянса. Видимо, этот человек не привык к долгим речам и предпочитал сразу расставлять все нужные акценты и точки над «и». Поэтому следующие его слова прозвучали ультимативно. «По существующим на Земле юридическим нормам вы должны признать свой статус колоний, полностью подчиниться законам земного альянса и действовать в соответствии с параграфами колониального законодательства» полный объем которого будет передан по каналам гиперсферной частоты вместе с моим обращением. Вкратце сообщу. В каждый мир, добровольно признавший Землю своей метрополией прибудет планетный управляющий. Все колонии должны открыть свободный доступ для притока эмигрантов с Земли и предоставить накопленные исследования для скорейшей биологической адаптации новых жителей. Кроме свободного поселения граждан Альянса, все сырьевые ресурсы планет-колоний с момента признания Земли как своей метрополии будут разрабатываться и использоваться только в соответствии с лимитами, которые установит всемирное правительство. Жители планет, признавших пункты колониального законодательства, автоматически возобновляются в правах граждан земного Альянса. В случае отказа вашему миру будет присвоен статус неподчинившейся колонии со всеми вытекающими последствиями. «К моему глубокому сожалению, это послание уже отвергла планета Дабок. Файл видеозаписи действий космического флота, направленных на усмирение взбунтовавшегося внеземного поселения, приложен к обращению». Голос Джона Хаммера смолк, а изображение сменилось. Теперь в объеме голографического экрана появилась панорама космического пространства. «Это система Дабок!» Нарушая тишину, раздалась реплика одного из навигаторов. в зале всколыхнулся и тут же потрясенно стих гул множества голосов. Изображение резко укрупнилось, обрывая на полуслове любые восклицания. Три крейсера возглавляли боевое построение флота. Издали они казались всего лишь яркими черточками, вслед которым вытянулись шлейфы безобидных серебристых пылинок. Корабли, что только что закончили перестроение и легли на курс сближения с планетой, включив маскирующие системы. Теперь пришельцы выглядели темными, как ночь. Лишь изредка отцветы от работы корректирующих двигателей скупо очерчивали зловещие контуры бесчисленных боевых надстроек. Крейсер «Энд Гроус» выдохнул облачка тающей атмосферы. Это сработали диафрагмы электромагнитных катапульт, предназначенных для запуска космических истребителей. Бронеплиты, двигавшихся с ним вровень кораблей, тоже пришли в движение. «Титан» открыл вакуумные доки, готовясь к старту десантных модулей, а в носовой части крейсера «Тень Земли» обнажились порты ракетных батарей. Это была сила, способная перемалывать звездные системы с той же легкостью, как гусеница танка сминает случайно попавшую под трак детскую игрушку. Вадим почувствовал, как непреизвольно холодок стягивает кожу. Некоторые детали увиденного были вполне понятны. Пусть он только начинал карьеру пилота, но уже успел повидать немало кораблей торгово-исследовательского флота колоний и мог подметить такие детали, как толщина брони. Взгляд четко различал ее на срезах вакуумных доков. Или сравнительный масштаб некоторых надстроек с общими габаритами кораблей. Длина крейсеров явно приближалась к километру. Зрелище было жутким и завораживающим одновременно. Демонстрационную запись монтировал опытный режиссер, рассчитывавший на определенную реакцию зрителя. Спустя несколько секунд все увидели, как из ракетных шахт крейсера «Тень земли» вырвались ослепительные факелы двух последовательных запусков Всего двух из сотен потенциально возможных. Ракурс вновь сменился. Теперь съемка велась непосредственно с видеодатчиков одной из стартовавших ракет. Прямо по курсу, укутанная покрывалом облаков, лежала планета. «Это точно дабок», — подумала Снечаеву. Сомнения или фальсификации исключены. Вид планеты из космоса был знаком всем присутствующим в зале. Тем временем ракеты, не встречая противодействия, прошли зону низких орбит. Лишь изображение с камер на миг подернулось помехами, когда начался нагрев корпуса при вхождении в плотные слои атмосферы. И вдруг облака расступились перистыми полосами. Над этой частью дабага царило раннее утро, а в перекрестии электронного прицела теперь стремительно рос один из крупных городов планеты. У Вадима перехватило дыхание. Он успел заметить блестящие в утренних лучах окна зданий, фигурки людей внизу, несколько автомобилей и... Ослепительная вспышка. Новая смена кадра, и все увидели, как, разрывая облака, в верхние слои атмосферы ударил ослепительный выброс ядерного взрыва. Никто не смог произнести ни звука. Все онемели от увиденного, а на экране вновь появилась космическая армада. Из вакуумных доков крейсеров один за другим стартовали десантные модули. Экран внезапно моргнул ослепительным светом и погас. Тягостную тишину, наступившую по окончании записи, нарушил выгрик из зала. «Это произошло месяц назад? Почему же никто ничего не сделал?» «Сбои на гиперсферных маршрутах случались и ранее». Иногда сообщение между планетами прерывалось. Резко ответил генерал. В этом нет ничего необычного. Мы не могли предположить, что началась война, а гиперсферные частоты глушат помехами. В зале постепенно поднялся ропот. Спустя несколько секунд он перерос в гул возмущенных голосов. Один из офицеров постучал кулаком по столу, затем зычно выкрикнул. «А ну тихо!» Гул голосов постепенно смолк. Генерал обвел взглядом собравшихся и вновь заговорил глухим, надтреснутым голосом. Только теперь Вадим обратил внимание на эту надломленность, которая ощущалась в позе, жестах, интонациях. «Тихо, господа», — повторил он. «Вас собрали тут не для обсуждения ситуации в целом. Наше правительство не приняло ультиматум, и теперь планета объявлена на военном положении. Вы все мобилизованы». «Здесь, насколько я понимаю, пилоты и навигаторы торгового флота». «Да», — раздался голос из зала. «В таком случае...» Он обернулся к сопровождавшим его офицерам. «Полковник Шахоев, приступайте к своим обязанностям». Вперед выступил человек лет сорока. Его лицо было узким, вытянутым, волосы коротко стрижены. Серые водянистые глаза создавали ощущение человека рассеянного и недальновидного, но обманчивое впечатление моментально стер его голос. Твердый, спокойный, с четко различимыми властными нотками. «Мы не знаем, что на самом деле случилось на Дабоге», — начал он свою короткую речь. «Запись, полученная по налога Че, может оказаться фальсификацией, но, боюсь, эта слабая надежда вскоре умрет». Шахоев сделал короткую паузу, а затем продолжил. «Мы не собираемся поддаваться на угрозы, а уж тем более не допустим орбитальной бомбардировки Кьюика. На ночном совещании правительства было принято решение отвести все крупные гиперсферные суда в засекреченную точку пространства, до выявления истинных обстоятельств происходящего. Челночные корабли, способные совершать вылеты в пределах 10 световых секунд от планеты, останутся тут, и будут в экстренном порядке реконструированы в перехватчике. С этой минуты вы все становитесь офицерами военно-космических сил Кьюика». «Что значит «реконструированы»?» Сквозь возобновившийся гул голосов донесся выкрик из зала. «Это значит...» Шахоев поневоле повысил голос. «Что каждый из 60 челноков будет переоборудован в боевой корабль. Аналогичные меры уже предпринимают на Луне Стеллар». «Спутники Рори!» «А торговые транспорты!» Шум в зале понемногу улегся. «Судьба транспортного флота не ваша компетенция!» Резко ответил шахуев отыскав глазами задавшего вопрос пилота. «Повторяю, с этой минуты вы находитесь в моем непосредственном подчинении. Советую сразу же выучить, что такое воинская дисциплина и субординация. Ваша задача — подготовить свои корабли» и находиться в постоянной боевой готовности к вылету. События обрушились столь внезапно, что истинный смысл происходящего начал доходить до Вадима лишь когда он, покинув конференц-зал, шел к ангарам челночных кораблей. Взлетно-посадочные полосы тянулись вдаль, теряясь в легком мареве утреннего тумана. Мысли в голове путались, никак не желая складываться в разумные рассуждения он был подавлен и растерян. Не лучшее состояние для новоиспеченного пилота боевой машины, но все случившееся не находило места ни в душе, ни в мыслях. В ангарах уже шли какие-то работы. Вокруг кораблей суетились команды технического обслуживания. По рулежным дорожкам ползли армейские дегачи, которые стояли на консервационных складах еще с периода войн столетней давности. Казалось, весь мир в одночасье перевернулся с ног на голову. Сошел с ума и по всем признакам не собирался возвращаться в нормальное состояние. Вадим невольно замедлил шаг. Снова огляделся, словно оказался на другой планете. Нет, это было обычное утро. Солнце поднялось уже достаточно высоко, и призрачные клочья тумана таяли на глазах, уступая место знойному Марьеву, струящемуся от нагретого стеклобетона. Война. Слово перекатывалось на языке, никак не выдавая свой истинный смысл оно было чуждым и непонятным вадим не имел ни малейшего представления что ждет впереди он не знал чего следует страшиться и на что уповать отогнав непривычные мысли нечаев решительно пошел к ангару где стоял его орбитальный челнок с бортовым номером 17 внутри уже кипела работа двое техников и три кибернетических механизма сверяясь с какой-то инструкцией, снимали обшивку в носовой части шатла Грузовой шлюз и все технические люки корабля были открыты, занимая половину ангара. Стоял въехавший в ворота армейский тягач, с которого рабочие выгружали непонятные установки, снабженные спаренными стволами. «Привет, Серега!» Вадим обменялся рукопожатием со знакомым техником. «В чем смысл? Зачем снимаете обшивку?» «Будем устанавливать оборудование и систему подачи боепитания. Вот, взгляни на схему!» Он притянул Нечаеву копию распечатки. Смысл реконструкции вроде бы стал понятен. Огневые точки планировалось разместить по всему корпусу. В боевое положение они выдвигались уже после выхода из атмосферы, на специальных суппортах. Рубка управления по замыслу инженеров получала дополнительное бронирование, но у Вадима сразу возникли вопросы. вооружение старые! Они будут работать в космосе?» Сергей кивнул. «Уже проверено на стенде в вакуумной камере. таугермин взрывается и без кислорода. С этим нормально. Но ума не приложу, как ты будешь пилотировать приведение огня. Ведь каждый выстрел передаст кораблю импульс тяги, противоположные направлению полета выпущенного снаряда». Вадим крепко задумался. «Серега прав. Стрельба из курсовых орудий неизбежно затормозит корабль, а огонь в кормовой полусфере его ускорит. Но с этим еще можно справиться, манипулируя тягой двигателей а вот как быть с турелями, что ставят по бортам? Меня же просто начнет крутить и швырять из стороны в сторону, когда они заработают». Впрочем, решение созрело быстро. Опыт сложного орбитального маневрирования подсказал ответ. «Установите компенсаторы импульса в точках противоположных орудиям», — посоветовал он. «А что, отличная идея! Надо только подобрать струйные движки ориентации достаточной мощности и синхронизировать их через бортовой компьютер с работой турелей обрадовался найденному решению Сергей. «Сейчас, сгоняю к Шахоеву!» «А он-то здесь при чем?» недоуменно спросил Вадим. «Не хочу по шее получить за самодеятельность. На каждом чертеже его подпись, видишь? Теперь он тут главный». «Ну, делай, как знаешь. Лишь бы меня при стрельбе не крутило». Вадим сел на перевернутый контейнер, мысленно сживаясь с обстановкой. Полуразубранное нутро корабля Военный тягач, наполовину въехавший в ангар, старые, востребованные из консервационных складов орудия, технические споры — все это плохо укладывалось в голове, порождало странное чувство отчужденности от событий, словно все происходило не с ним. А ведь вчера был обычный нормальный день, да и утро начиналось по-человечески. Взглянув на Сергея, который, вооружившись обычным маркером, уже размечал на обшивке грузового отсека места для установки струйных компенсаторов, Нечаев понял, что вчерашний день навек канул в прошлое. Все изменилось. Внезапно, но надолго. Кьюик. 2608-й по летоисчислению Земли. Несколько месяцев пилоты, переведенные на казарменное положение, жили изнурительными тренировками. Реконструкция кораблей внесла в них столько изменений, что хорошо знакомые машины приходилось в буквальном смысле осваивать заново. Техники собрали для этих целей несколько комплексов имитирующих перегрузки и оснащенных модулями дополненной реальности. Ежедневно до сведений пилотов доводили последние новости, которые, как правило, заключались в уже набившей оскому Планета в кольце орбитальной блокады, но выжившие колонисты, укрывшиеся в древних подземных поселениях, по-прежнему держатся, сковывая на орбитах ударный флот земного альянса. Затем, как гром среди ясного неба, одно за другим пришли два ошеломляющих известия. Крейсер «Тень Земли» был вовлечен в так называемый «слепой рывок». Одному из пилотов малых кораблей, защищавших дабок, удалось подобраться вплотную к Исполину и включить секции гиперпривода. В результате локальная пространственно-временная аномалия поглотила не только инициировавший ее корабль, но и огромный крейсер. Это была первая значительная победа и первая ощутимая потеря. Пилотом, решившимся на отчаянный поступок, оказался Игорь Рукотов. Тот самый человек, который, управляя фамильным аграрным роботом, сумел остановить первую волну вторжения на дабок. Куда забросила гиперсфера два корабля, и появятся ли они вновь на исторической сцене событий, оставалось только гадать. Аномалия могла выбросить их как у соседней звезды, так и где-нибудь на окраине галактики. Слепой рывок, совершенный без предварительных расчетов, как правило, не поддавался прогнозированию. Вторая новость была еще более неожиданной. Воспользовавшись ситуацией, Силы объединенного флота колоний, все это время скрытно проходившие переоснащение на безвоздушной луне Стеллар, прорвали орбитальную блокаду Дабага. Как оказалось, еще накануне ударный флот земного альянса разделился. Эскадра адмирала Надырова продолжила штурм Дабага, а две других, возглавляемые крейсерами Энд Гроус и Титан, ушли в прыжок. Лишь позже стало понятно, куда именно устремились эскадры. Факт, что после отчаянного поступка Игоря Рокотова на орбитах Дабага остались лишь два фрегата и ракетный носитель, серьезно поврежденные при взаимном столкновении в момент катастрофического исчезновения крейсера «Тень Земли». Это был шанс, который не упустил командовавший объединенным флотом свободных колоний адмирал Дерюген. Переоснащенные грузовые суда были брошены на прорыв блокады. Малые ударные корабли завязали бой с двумя поверженными фрегатами, в то время как остальная часть флота вышла в зону низких парковочных орбит. Несколько часов грузопассажирские суда курсировали между планетой и двумя крейсерами, в недавнем прошлом межзвездными лайнерами, доставляя на них беженцев, тех, кто согласился покинуть планету. Кроме прочего, на борт удалось забрать произведенные на подземных заводах даба машины, подобные Беркуту Игоря Рокотова. Затем корабли, принимавшие участие в дерзкой операции, образовали два конвоя, которые взяли курс в направлении Элио и Кьюига, соответственно. Но не все прошло так гладко, как могло показаться из первых сообщений. Конвои еще набирали скорость, стремясь достичь точек безопасного гиперпространственного перехода, когда силы земного альянса получили подкрепление и начали преследование, прекрасно понимая, что имеют дело отнюдь не с боевыми единицами, а с наспех переоборудованными гражданскими судами. Блокада многострадальной планеты возобновилась, не все население согласилось эвакуироваться на прорвавшихся транспортах. В древних колониальных убежищах остались наиболее отчаявшиеся защитники. Да, Бог по-прежнему сопротивлялся, хотя на его поверхности уже не осталось ничего живого. Первый транспорт с беженцами совершил посадку в космическом порту Кьюика поздним вечером, когда солнце клонялось к горизонту, окрашивая землю, дома и деревья в закатный багрянец. Вадим вместе с другими пилотами выбежал на посадочное поле. Их взглядом открылось жутковатое зрелище. Нечаев хорошо помнил один из наиболее вместительных кораблей космического флота Кьюика. Грузопассажирский транспорт «Игла», который теперь после реконструкции именовался малым ударным фрегатом. Корабль возвышался мрачный, потрескивающий при остывании обшивки глыбой. Включившиеся по периметру посадочной площадки прожектора разогнали сгущающиеся сумерки, или багрянец последних солнечных лучей, и в их режущем глаз свете стали видны тысячи выщерблен, покрывающих броню иглы. Во глаза бросились уничтоженные надстройки и несколько крупных пробоин, несомненно вызвавших декомпрессию смежных отсеков. Глядя на иглу, Вадим не мог понять, как корабль вообще сумел дотянуть до Кьюйга и совершить посадку. Наконец, когда корпус немного остыл, гулко взвыв моторами, открылись четыре грузопассажирских шлюза. По трапам начали спускаться люди. Они шли поодиночке и группами, без багажа, в изношенной одежде. Их лица выглядели бледными и осунувшимися. Крайняя худоба беженцев делали неотличимыми мужчин от женщин. Все сливалось в единый людской поток, из которого выделялись разве что дети. Такие же бледные, с огромными глазами на исхудалых лицах, они смотрели на нетронутую войной реальность Кьюига с равнодушием стариков. Вадима пробрала непроизвольная дрожь. Трагизм момента внезапно нарушил раздавшийся в недрах корабля басовитый звук быстро перешедший в короткий вой и оборвавшийся на высокой ноте. Затем раздался ритмичный звук работы мощных сервомоторов, а по грузовой аппарали внезапно пробежала вибрация, словно металл испытывал несвойственную для него нагрузку. Кибернетический механизм, появившийся из трюма корабля, выглядел крайне необычно. Огромная, покрытая бронёй камуфлированная птица, уверенно шагающая на двух высоких и мощных механических лапах. Вот первое впечатление, возникшее у Вадима при взгляде на обводы опаленного войной силуэта. Над загривком ястреба выступали крепления горнопроходческих лазерных установок, каждая из которых имела мощность в 250 мегаватт и могла резать скалы, как горячий нож режет кусок затвердевшего масла. Неудивительно, что боевые планетарные машины земного альянса, высадившиеся на дабок, потерпели сокрушительное поражение при столкновении с подобными механизмами. Техника колонистов за 400 лет изоляции развивалась, сообразуясь с нуждами освоения той или иной планеты. И в мирах, которых не коснулись деградация и упадок, некоторые образчики робототехники намного превосходили разработки прородины, а серв-машины Дабага вообще не имели аналогов ни на одной из планет. «Глядя на изможденных людей», Поврежденный в космическом бою корабль и огромного робота невиданной конструкции, броню которого также покрывали вышерблены и ожоги, Вадим впервые увидел войну. Он еще не знал, что буквально на следующий день она докатится до родного Кьюика.